Могли видеть дородную государыню в колеблющемся свете сотен свечей в виде крошечной, сверкающей бриллиантами, куколки. Столы обслуживали сотни официантов, подавальщиков в изящных статс-ливреях. Как вспоминает французский дипломат Демис Эльюер, были кушанье всех возможных стран Европы и прислуживали русские, немецкие, итальянские официанты, которые старались ухаживать за своими соотечественниками. Что же пили и ели за этими великолепными столами? Современный читатель, имея в виду прежде всего тех, кто наведывается в ресторан, были бы сильно разочарован Привычный для него современный тип ресторанов с разнообразными, так что приготовленными блюдами, был неведом гостям тогдашних банкетов или трактований. Выставленные на столах картинные гордые лебеди, трогательные поросята с пучком петрушки, во рту дичь, говядина были приготовлены задолго до пишества. Они давно остыли и вряд ли были вкусными, как и все новые и новые и частые смены, которые приносили на золотых и серебряных блюдах шедшие непрерывной вереницы официантов. Впрочем, поначалу гости были увлечены напитками — и холодные закуски на столе оказывались очень кстати. Как раз начинались официальные тосты, и нужно было свой покал наполнить обязательно до краев и быстро, не мешкая, опустошить. Не пить за здравие государы не государственным преступлением. Выбор заграничных вин и водок был тогда уже весьма широк, и винные погреба дворца постоянно пополнялись все новыми и новыми сортами и видами белого, красного, вина, ликеров, водок и тому подобного. Об этом заботилось придворное ведомство, русские дипломатические представители за границей. Благодаря их любознательности и рвению при русском дворе в первой половине XVIII века познакомились со всеми изысканными сортами вин. Дедовские меды, наливки, грубые водки остались для простолюдинов и провинциальных помещиков. За угощением во дворце в основном пили Венгерское, бургундское, шампанское, пиво английское, рейнвейн, белые и красное, в расчете подвиги больше бутылки на человек Как и во многом другом, новатором в этом деле выступил батюшка правящей императрицы, который обожал иностранные вина и посылал целые экспедиции в Венгрию, Голландию, Германию и другие благословенные места. Многие из этих самых вин поднимались в покалах за праздничным столом Елизаветы Петровны. Список тостов утверждался как меню, и их произносил Обергов-маршал. Естественно, самым первым и главным был тост высочайшего здравия, или «За здоровье я, императорского величества, всемилостивейшей нашей государни». Кроме того, всегда поднимался тост за долголетие государни, чтобы Господь дал ей столько лет, Сколько капель вина в этом наполненном покале. Часто произносили тост «Доброго мира» или «Счастливой войны», естественно, в зависимости от ситуации в международном отношении. В момент испития тоста специальный служитель взмахивал платком, и по этому сигналу батарея, стоявшая у дворца на площади, дружно выпаливала приветственной залковкой. Такие дни орудийные расчеты у раскаленных орудий оказывались, как в настоящем сражении, все в поту и пороховой гари. Им приходилось палить непрерывно, тосты исследовали один за другим, а потом, естественно, учащались, хотя вставать всем гостям вовремя удавалось не всегда. В день тезоименитства, государыни, 29 июня 1748 года, во время банкета, прозвучало 82 пушечных залп. Впрочем, чересчур пьяных гостей при дворе Елизаветы Петровны не бывало. Привычки ее батюшки насильно спаивать приглашенных не вошли при его дочери в число возрожденных обычаев. Кроме того, отметим еще одну особенность этих пиршеств. Есть основания думать, что нигде на столах нельзя было найти яблок. Елизавета Петровна не терпела запах этих фруктов и гневалась на тех придворных, от которых исходил запах съеденных именно накануне яблок. Обеды во дворце затягивались на четыре, семь часов, чуть короче были завтраки и ужины. Во время банкетов с хоров неслась приятная для уха и пищеварения музыка. Это изо всех сил старались придворный оркестр и капелла, их сменяли музыканты и певцы шлихетского корпуса и моряков, трубачи галерного флота,